Лова десятая под крыжовенным кустом. В один из вечеров Алымов пришёл домой чрезвычайно возбуждённым, вернее сказать, в одной из ночей, потому что большие настенные часы деда Вержбицкого только что пробили половину второго. "Чем от тебя так пахнет?" удивилась Ася. "Хорошим английским табаком. Я целую вечность у деда просидел, а не обы дымят, как паровозы". Дэвид Конли приехал Режиссёр дед нас знакомил. Я сбежал, а они там всё квасят, железные стариканы. Конли правда помоложе деда. Ты не представляешь, что они придумали. Дэвид привозит к нам свой спектакль на месяц. Ричард II. У нас иду пьесу почти не ставили. Главную роль там играет Джейсон Харди. Я его совсем не знаю, но говорят, что ой, Харди. Я знаю. Ты что? Он же страшно популярный. В том знаменитом сериале снимался про мальчика. Да я не смотрел. В общем, мы с ним будем играть в очередь, а его ведут в наш спектакль, тоже в очередь со мной. А в какой? Не в Иванова же? Думают пока. Хотя он играл Чехова. Может, портрет Дариана Грея возобновят? Он и там играл. Дариана? Харди же такой не красивый. Нет, лорда Генри. Если возобновят Я тоже буду Генри играть. А кто тогда будет Дорианом? Все равно лучше тебя не найти. Ася, он у меня в печенках уже, этот Дориан. Мне интереснее Генри. Дед говорит, есть на четвертом курсе мальчик. Очень красивый и талантливый. Лучше тебя никого не может быть. Ася, да стар я уже для Дориана. А как Харди станет играть? На каком языке? На английском. Будет перевод наушники. Но это странно, все по-русски говорят, а один лорд Генри по-английски. Это лучше, чем на ломаном русском. Ничего, так делают, даже интересно. А ты в Ричарде? На английском, представляешь? Да ведь послушал, как говорю. Я у них сначала переводчиком был, потом на второй бутылке, они уже и так друг друга понимать стали. В общем, ему понравился мой английский. Сказал чуть поработать над произношением и нормально. Харди, конечно, легче. Он хоть роль знает, а я даже пьесу не читал. Но Дэвид подготовился. Диск со спектаклем привёз с русскими субтитрами. Буду изучать. А когда это всё будет-то? Скоро, через пару месяцев. И ты выучишь за пару месяцев роль на английском? Ася. Да если бы он сказал на китайском, я и то выучил бы. Ты что? Это ж такой шанс. Да и ведь Кондлер режиссёр с мировым именем. Я так благодарен деду и маме, что мучил меня английским. Но ты не думаешь, что дед как-то протежировал? Конли сам меня выбрал, правда. Он приезжал на Чеховский фестиваль, видел нашего Иванова. Я ему понравился. Хотя странно, мы с Харди внешне совсем не похожи. Но Конли, наверное, по режиссёрски интересно. Он вообще такой выдумщик, классный мужик. Да, самое главное, потом мы с этим проектом поедем в Лондон на месяц. Вдруг он замолчал и явно расстроился. Ася, я не подумал, а как же ты? Ты ещё не родишь? Это в июле-августе запланировано. Ты сможешь со мной поехать? Милый, я должна родить в начале ноября, и если всё будет нормально, вполне могу с тобой ехать. Слава богу. А то я прямо испугался. Знаешь, мне надо этот диск посмотреть. Я тут сяду с ноутбуком, чтобы тебе не мешать. А ты иди, дорогая, отдыхай, поздно уже. А тебе не поздно? Ася, ну ты же понимаешь, я всё равно не засну. Мне нужно прямо сейчас посмотреть. Упрямо сказал Сергей. Ну ладно, я тоже немножко посижу. Мне ж интересно, когда на экране появился Ричард II, Ася так ахнула. Это ты вот такого будешь играть в рыжем по реке? У него не парик, наростили волосы. И тебе наростят? А цвет? Не знаю, да ведь пока думает. Велел мне волосы отращивать. Может, и так сойдет. Ну, перекрасит в рыжий. С ума сойти. Смотри, у него даже ногти с золотым лаком накрашены. А костюмы? Он же мельче тебя. Костюмы мне будут в Лондоне делать. Уже мерки сняли. Нет, вот что значит женщина? Парики, костюмы, лак. Ты лучше посмотри, как он играет. Какая у него пластика потрясающая. Он похож на ящерицу. Они все как жабы или скорпионы. А он ящерка. Точно. Ну ты молодец. Вот спасибо. Это мне здорово поможет. В Лондон? Это замечательно. Ну до начала хорошо бы пожениться. А пока что Ася не могла даже развестись, и Дик снова пропал как в воду канул, и даже частный детектив Нанитя Алымову по рекомендации Кирилла Полякова ничего не мог пока нарыть. Зато кое-что раскопал другой следователь. И теперь Сергей знал, кем был Асин про дедушка. Знал, но не спешил я рассказывать, у него был свой план. Однако план этот чуть было не сорвался. В отличие от Аси, Дара продвигалась к замужеству гораздо более быстрыми темпами. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Платье было выписано из Парижа, медовый месяц пристиг провести на Багамах. Но самое главное, о чем Дара думала больше, чем о предстоящей семейной жизни, было куплено здание для театра, бывший дом культуры какого-то завода, давно канавшего в небытие. Ремонт там шел полным ходом, и Дара предвкушала, как будет обустраивать интерьер и отбирать труппу. — Ты пригласишь родителей на свадьбу? — спросил Леня, покосившись на Дару, у которой сделался очень напряженный вид. — Нет. — Почему? Они плохо впишутся в общество. Тебе будет за меня стыдно. Хорошо, как скажешь. Дар отвернулась к окну, прикусив губу. Как же мучительно она об этом мечтала. С 14 лет мечтала. Вот она, известная певица, звезда экрана, жена миллионера, приезжает в город своего детства, в эту чёртову дыру, на белом лимузине или на чёрном кадиллаке, в платье от какого-нибудь Дольчи Габана, вся в бриллиантах. И они, эти гнусные людишки, которые поливали её грязью, тыкали пальцами, смеялись ей в лицо. Все не стоят розины фруты и смотрят, как она проезжает мимо, немыслимо прекрасная и счастливая. И Гоша Крутиков стоит, алкаш несчастный, и родители смотрят: "Что, папочка, не узнаёшь свою дочь по тоскуху?" "А это я, я, это я". «Ну-ка, что такое? О чем эти слезы? Скажи, почему ты на мне женишься?» «А почему нет?» «Да ладно тебе. Поживем, не понравится, разведемся. Я уже три раза, правда, разводился. Поднадоело. А почему ты разводился?» «Ну как? Не сошлись характерами. А я думала, из-за измены. Чьей?» Дара пожал плечами. «Интересная тема завязалась. И что ты будешь делать, если узнаешь про мою измену?» «Я стерплю». если это просто так, случайно. Он усмехнулся. А вот я не стерплю. Ни случайно, ни просто так, ни как. Так что учти. И что ты сделаешь? Выгонишь меня? Лучше тебе не знать, что я сделаю. Надеюсь, ты не станешь проверять? Нет. Дару. Вдруг пробрала дрожь. Леонид рассмеялся. Детка, ну что ты, я же шучу. И подсылал ее весьма страстно. А потом добавил. Но в каждой шутке, как ты знаешь, есть доля шутки. Пока бывшая жена Сергея примеряла свадебное платье, а сам Сергей углублялся в подробности шекспировской интерпретации судьбы Ричарда II, красавчик Арни разрабатывал планы воздействия на Асю. Ему в руки попал такой козырь, что лучше не бывает. В один прекрасный вечер Свартснейгерч Сидел дома на диване, лениво прихлёбывал чай и щёлкал пультом, перебегая с канала на канал. На тарелочке лежало ещё одно пирожное, и Арни с удовольствием на него поглядывал. Он был страшной лакомкой. Рядом на диване спал кот Пуфа, единственное близкое существо Шварцнегерича, чем он, впрочем, нисколько не тяготился. Пуфа сел, потянулся, зевнул и боднул Арни головой в бок. Что, мой хороший? Хочешь? Вон предложил Като остатки клера, тот понюхал и отказался. Впрыгнул с дивана и величественно прошествовал на кухню, гордо неся свой роскошный хвост, больше похожий на опахало. Красавец залюбовался Арни. Он любил окружать себя красивыми вещами и красивыми женщинами, одна из которых так решительно и довольно обидно его недавно отвергла. Но ничего, ещё не вечер. Арнольд задержался на канале Культура, где показывали чествование какого-то театрального режиссёра, повтор зимней программы. Он посмотрел немного и хотел было переключить, как вдруг заметил в первом ряду отвергнувшую его Асю Калинину. Не может быть, подумал он и стал смотреть до конца. Потом показали фойе, и Арне с изумлением видел за спиной у юбиляра отвечающую на вопросы журналистки всё ту же Асю. Только теперь ее держал за руку высокий красавец в смокинге. Да это же... Как его? Ну, еще дура Виктория от него без ума. Аронов, Авилов... Алымов, точно, Алымов. Так вот оно что. Выходит, это и есть роскошный любовник к Калининой? Как она сказала, не вам чета? Черт побери! Арнольд почувствовал себя оскорбленным. Конечно, всем им подавай звездную славу, шик и блеск. этим глупым сучком и Шкалинина, тихоня-тихоней, а в какой бамон втёрлась. Ну подожди. И Шварцнегерис влез в интернет. То, что он там нарыл, порадовало его чрезвычайно. Так-так. Ася Николаевна, всё святой невинности изображаете, а сама с таким мерзавцем связалась. Пробы негде ставить. Минуточку. А что это был за мужик? которая набросилась на шев в школьном дворе, и так поспешно волокла в кусты усатый бородатый муж, что ли. И Арноль не задумался, какой бы навар получить от такой горячей информации. Как человек основательный, он довольно долго обдумывал свой демарш и наконец решился. В понедельник после уроков Арноль пригласил Асю себе в кабинет. Он был настроен решительно. Ася Николаевна, дорогая Вы знаете, как трепетно я к вам отношусь. Но, к сожалению, до меня дошли сведения, что ваш образ жизни и моральный облик не соответствуют строгим требованиям нашего учебного заведения, призванного, сами понимаете, воспитывать доверенное нам подрастающее поколение в духе А что не так с моим моральным обликом? Хорошо я скажу. Насколько я знаю, вы ещё не разведены, и каков бы он ни был, муж есть муж. Я даже однажды имел возможность наблюдать вашу с ним нежную встречу. И тем не менее, вы позволили себе завязать интимные отношения с такой дёзной личностью, как господин Олымов, который даже не постеснялся в прошлую пятницу заехать за вами в школу и сорвать тем самым учебный процесс в вашем классе. Вот видите, мне всё известно. Нашим клиентам вряд ли понравится, что учительница их детей ведёт себя словно какая-нибудь какая-нибудь проститутка. подсказала Ася. «Вы сами произнесли это слово. Надеюсь, вы осознаете, что ваше поведение делает вас нежелательным элементом в нашей школе. Но учитывая ваш опыт, и дети вас любят... В общем, я мог бы закрыть глаза, если вы пойдете мне навстречу. В определенном смысле. Вы меня понимаете? Переспать со мной хотите? Фиг, как грубо вы выражаетесь. Но вы же понимаете... что без моей поддержки дирекция просто вас уволит. К тому же вполне возможно, что эта история станет достоянием прессы, так что, думаю, это не понравится ни вашему мужу, ни вашим родителям, не говоря уж о наших клиентах. Ася тяжко вздохнула и встала. «Как же вы мне надоели! Сил нет. Вот, смотрите!» Она сумла ему под нос руку с кольцами, бриллиантовым и обручальным. Ваша информация устарела. Я вышла замуж за господина Лымова. А заявление об уходе я еще утром написала. Двадцать пятого последний звонок? Двадцать шестого меня уже не увидите. Подаю, как положено, за месяц. А если в прессе появится хоть какая-нибудь информация, мы знаем, на кого подавать в суд. И не обольщайтесь, у нас хорошие адвокаты. А обдерут вас, как липку. Пока, Арни. И она ушла. Глубоко потрясённый Арнем, взял в руки Асино заявление, прочёл, машинально подписал и откинулся на спинку кресла. Потом стукнул себя по лбу, вскочил и забегал по кабинету, приговаривая: "Идиот. Вот я идиот. А вдруг она записала разговор на диктофон? А вдруг и правда подаст в суд за домогательство? Сука, какая же сука". Вернувшись домой, он целый вечер жаловался на жизнь без словесному пуфи. который щурил на него жёлтые глаза, перебирал лапками, деликатно зевал в сторону и время от времени подавал реплики по-своему, по-кошачьи. Обиду Арнольд запивал водкой, которую купил по дороге с работы, а закусывал солёным огурцом и чёрным хлебом с салом, хотя обычно предпочитал что-нибудь более изысканное, вроде кантро или тирамису, но ситуация требовала простых и действенных средств. На следующий день Арни встретил Асю на пороге школы. Одарил огромным букетом, неимоверно сложным и затейливо составленным, потом долго шаркал ножкой, кланялся, извинялся и норовил поцеловать ручку, которую Ася так и не дала. — Ну, довольно, — сказала она наконец. — Успокойтесь, я к вам никаких претензий не имею, все, мне пора на урок. К обеду вся школа знала об Асином замужестве. Вика даже заплакала. Нечестно, так нечестно. Он же тебе никогда не нравился. Как вы познакомились-то? На нашем вечере, что ли? Вика, прости меня. Я тебе голову морочила. Мы с Серёжей знаем друг друга с детства. Просто у нас были разные разные сложности. Прости, ладно? Никогда не прощу. Даже на свадьбу не позвала. Да я сама не знала про свадьбу. Он сюрприз мне устроил. Но ну, не обижайся. Посмотри, что Серёжа тебе прислал. Билеты на премьеру и своё фото с автографом. Видишь, написал: "Вике, самой милой из всех моих поклонниц". Правда? Ой. У меня нет такой фотографии. Спасибо. Ася, а можно мне ещё вас вдвоём, свадебную фотку? Ну, пожалуйста, пожалуйста. И оба подпишите, ладно? А ты теперь тоже Алымова, да? Какая же ты счастливая. Ну, расскажи, расскажи, как всё было. Ася и сама не могла помниться от прошедшего, только что она страдала от невозможности развестись с исчезнувшим в туманной дали Эдиком. И вот она уже жена Лаимова, жена настоящая. Два кольца служили тому материальным подтверждением. И Ася, счастливо вздохнув, в очередной раз подняла руку к глазам, чтобы полюбоваться. Эдик наслаждался жизнью, сидел перед телевизором с банкой пива в руке. в квартире своей очередной пассии, которая пока еще верила, что он агент под прикрытием, выслеживающий наркоторговца. Фантазия у Эдика была весьма буйная. Конечно, он и не подумал прийти на встречу с Асей, еще не хватало. Откуда у нее возьмется 300 тысяч-то? Тридцатник срубил, и спасибо. В качестве жены Ася его вполне устраивала. Как бы есть, и как бы нету. Во-первых, штамп в паспорте — защищал его от возможных претенденток на брак. Он тут же делал трагическую мину и плел небылицы, а бедной, несчастной, тяжело больной жене, которую он, как порядочный человек, не может бросить. Но ты ж понимаешь. А во-вторых, можно было, когда совсем припрют, возвать Кассиной сердобольности. «Я же все-таки твой муж, у меня такие проблемы, дорогая», и всякое прочее бла-бла-бла. Кстати, надо бы с ней опять повидаться, поморочить голову с разводом. А то ещё шухер какой поднимет. Заяву на него подала. Надо же. Надо сказать, пусть заберёт. И Эдик, сожалея, посмотрел на опустевшую банку. Вставать с дивана было лень. "Люсь", закричал он в направлении кухни. "Принеси мне ещё баночку пива, а? Ну, пожалуйста, зайка". Через пару дней Эдик отправился к Асе. Подобно присловию той птичке, что весело скачет по тропинке бедствий, Не предвидел для себя никаких последствий, идик не ожидал, что именно эта тропа приведёт его прямиком в очередную лужу. Он притащился к осинной шкале, но не успел ещё занять пост в кустах, как ему на плечо опустилась чья-то тяжёлая рука. Гражданин Калинин, Эдуард Павлович, пройдёмте. Идик испуганно огленулся и тут же покорно прошёл. Мужик, что схватил его за плечо, был раза в два выше и тяжелее, а под пиджаком у него Явно топорщился к обораз пистолетом. Прошёл сначала в машину, потом, когда доехали в кабинет, где сидело ещё двое суровых мужиков, и не успел я деглазом моргнуть, как уже подписывал трясущимися руками какие-то бумаги, одна из которых была его собственным признанием в поджоге дачи. Потом его повезли ещё куда-то, и после небольшой суеты с документами отпустили на все четыре стороны, выдав — Свидетельство о разводе с Калининой Асей Николаевной. — Гуляй пока, да смотри, не зарывайся, — напутствовали его на прощание. — Если будешь маячить около бывшей жены, пеняй на себя, сядешь по полной. Понял — Понял? Эдик мало что понял, кроме того, что легко отделался. Ася поняла еще меньше, когда в пятницу посреди бела дня Алымов заехал за ней в школу, сорвал с урока, привез в какое-то учреждение — оказавшейся за аксом, где её мгновенно развели с Адиком и также мгновенно расписали с Солымовым Сергеем Олеговичем. Свидетелями этого стремительного действа оказались Сава с Ульгой. Ты мою фамилию возьмёшь или девичью оставишь? Ася, проснись. Какую фамилию? жалобно спросила Ася. Юж, я ничего не понимаю. Ах ты, господи. Дорогая, соображай быстрее. У меня репетиция скоро. Ты хочешь быть Алымовой или Калин... Тьфу ты... Зацепиной. Алымовой. Через два часа Ася уже сидела дома и оторопело таращилась на новенькое обручальное кольцо, сиявшее на пальце. И это все? А свадьба? Не надо ей никакого розового лимузина, но все-таки... Да ну! Приехавший поздно вечером с огромным букетом роз, Алымов ее быстренько утешил, пообещав на завтра какой-то сюрприз, И как она не приставала, не раскололся. Ну скажи, скажи, куда мы едем? Конёчилась о по дороге. К белкам увидишь. Любишь ты тень на плетьень наводить? На том стою, как сказала бы тётка. Через некоторое время Ася вдруг заволновалась. Ёж, ну правда, ты меня Вишнякова что ли везёшь? К Саве? Ёж только загадочно улыбался. Приехали действительно в Вишняково. А мы вподърулил к воротам Савы и остановился. Ася вышла и сразу взглянула в сторону своего бывшего дома. Взглянула и ахнула. Серёжа, смотри, уже построились. Как странно. Ты видишь? Совсем наш прежний дом, только побольше. А стёкла на веранде разноцветные, удивительно. Хочешь посмотреть? Пойдём. И Алымов решительно направился к калитке. А как мы войдём? Там замок. Нет никого. Очень просто. Он достал из кармана связку ключей. Открыл замок и распахнул калитку. — Входи. — Откуда у тебя ключи? — Давай, давай, заходи. Ася, ничего не понимая, пошла вслед за Олымовым по дорожке, вложенной плиткой. Весенний участок казался совершенно голым. Ни травки, ни цветочков, только безлистные кусты и деревья. Вроде бы яблони. Конец апреля. Рано еще для цветочков и травки. Сергей поднялся на крыльцо, открыл входную дверь и... И он ушёл внутрь дома, а Ася побежала за ним: "Серёжа, куда ты? Да что же это?" Внутри было ещё совсем не отделано, но светло и чисто. Сергей Ася нашла на кухне. Он улыбался. "Ёш, что всё это значит?" строго спросила Ася. Она уже догадалась, но боялась поверить. "Это твой дом. Нравится? Я специально заказал, чтобы на старый было похоже". Ася вздохнула отполнаты чувств. Потом поднул его головой в плечо. Сумасшедший, это ж сколько денег. Ты поэтому так много работал всё это время, да? Ну, участок-то мне за дёшево достался. Ты что, сразу купил, что ли? Дом-то быстро не построишь. Да ещё руины надо было разгрести. Ну да, ещё прошлой весной, как ты сказала, что родители продавать собрались. Так я и подсуетился. К зиме подвели под крышу, а сейчас внутренняя отделка. А мои говорили, какая-то женщина купила. А, да, Вера Павловна всем занималась, но купил я и на тебя дарственную сделал. Так что обрадуй своих. Если хочешь, можем себе оставить, а Теремук им отдадим. Смотри, ёж, у меня просто слов нет. Между нами же тогда ещё ничего не было. А вдруг так и не получилось бы? Или ты хотел меня этим домом подкупить? Ты так расстроилась, и родители тебя ругали неизвестно за что. Но я и решил, построю для вас, для тебя. Сразу после пожара об этом подумал. Мне не важно было, получится у нас с тобой или нет, то есть очень даже важно, но дом я бы в любом случае построил. Понимаешь, это же и мой дом тоже. Я был тут счастлив, только тут и был, по-настоящему. А как тебе веранда? Помнишь, ты мечтала о разноцветных стеклышках? Юж, какой же ты милый. Спасибо, родной». — Это еще не все. Пойдем. Алымов снова вывел Асю во двор, огляделся по сторонам и спросил. — Помнишь, где куст-крыжовник рос? — Крыжовник? — Сейчас. — Вроде бы в той стороне. — Нет? Сергей пошел по дорожке вглубь участка. Ася за ним. И правда, недалеко от ограды торчал из земли большой куст. Сергей присел на корточке, разгреб землю под кустом и обернулся к Асе. — Смотри. Она тоже присела и ахнула. Не может быть. Это же, неужели он сохранился? Наш секретик сохранился, представляешь? Я его ещё тем летом нашёл. Не сразу, правда. После пожара тут ничего не понять было, а это я уже специально для тебя устроил. Он снял стекло, под которым в небольшой ямке, высланной фольгой, лежали их детские сокровища. Давай возьмём и дома рассмотрим, а то тут неудобно. Они вернулись на кухню. Я лемов высыпал на подоконник небольшую кучку мелких разноцветных предметов. Ой, это же моя куколка, шарики стеклянные, камушки, звёздочка какая-то. Не помню, что за звёздочка. Машинка, видишь? Я у деда стащил, коллекционная. Он обыскался. Надо вернуть, пожалуй. А это, помнишь? Ага, мы с тобой на дороге нашли. Главное сокровище. Главным сокровищем был осколок чайной чашки с рисунком кораблика. Вдруг Ася притихла и потрясенно взглянула на Сергея. Монетки? Ну да. Похоже, именно их твой Эдик и искал. Помнишь, тебе больше нравились беленькие, как ты говорил, настоящие? Остальные-то желтые, медные. В общем-то, оказалось право, вот эти две серебряные, они не очень ценные, таких много сохранилось. А вот эти три — платиновые. платиновые. Их очень недолго выпускали, всего с 1828 по 1845 год. А вот эти 1839 года вообще большая редкость. Всего два комплекта сделали. У тебя полный комплект, видишь? 3, 6 и 12 рублей. И что они очень ценные? Ну, как сказал эксперт, тысяч на 150 потянут на аукционе. Долларов, конечно. так что у тебя богатое приданное». Ася нервно сглотнула и осторожно потрогала монету. «Откуда они у нас взялись-то? Вот тут начинается самое интересное. Твой прапрадед, Петр Северьянович Шипов, был зятем Густава Ивановича Эллерса, начальника Санкт-Петербургского монетного двора, и заядлым нумизматом. Похоже, он тогда и купил этот комплект. А его мать происходит, между прочим, из рода князей Ряполовских, которые ведут свое происхождение от Рюриковичей. Так что ты у нас еще и княжеского рода. Ты меня разыгрываешь, да?» – пролепетала Ася. «Это же ты, ну, твоя мама, дед Вержбицкий, из каких-то князей». «Да все наше шляхетство пшиком оказалось. Для меня целое расследование провели. Я аж в Польше почти национальный герой, им самим хотел связи найти». Нет, одни семейные сказки, ничего больше. А про меня ты тоже расследование проводил. Не сам, конечно, специалисты поработали. И ты целый год всё это знал и молчал? А что мне теперь с этими монетами делать? Что хочешь? Можно продать, а деньги с сестрой поделить, ваше наследство-то. Ой, смотри-ка. А это что? Он пальцем подвинул Кася колечко, запрятавшееся среди стеклянных шариков. Маша взяла росина, посмотрела и изумилась, перевела взгляд на смеющегося Олымова и кинулась ему на шею. "Ёжа, это ты, это мне? Оно что, с бриллиантом, да?" Но на этом чудеса не закончились. Сергей в Лукасю в соседнюю комнату, где она ещё не была. Там стояла одноногая круглая вешалка, на которой висело белое свадебное платье. На полу стояли белые лодочки. — Это зачем? — шепотом спросила Ася. — Как зачем? Сейчас свадьбу гулять будем. Давай, переодевайся и идем, а то все же сдались. Идти оказалось недалеко, через дорогу в дом Савы, где уже были накрыты столы. Алымов принес Асю на руках, и их встретили дружные вопли собравшихся гостей. Ася с удивлением увидела родителей, сестру с мужем. Деда веру палну, Ксю, Лёшу Скворцова, Кирилла Полякова и ещё каких-то не очень знакомых ей людей. Это была замечательная свадьба. Авдомымов не дал Асе выпить ни капли шампанского. Тебе вредно ты беременная. А так всё было: смешные тосты, забавные подарки, крики горько и поцелуй на счёт, слёзы мамы невесты и тётки жениха и первый танец, на самом деле первый Они ведь ни разу в жизни друг с другом не танцевали, Ася и Сергей. И букет невеста бросала через плечо. Конечно, Ксюха поймала, кто бы сомневался. И никто не заметил, как сам в самом начале застолья Ася с Савой, сидевшие на противоположных концах длинного стола, несколько секунд смотрели друг другу в глаза, а потом чуть заметно кивнув, отвернулись. Сава к жене, Ася к Сергею. Никто, кроме Алымова